Кнол змей попали, ребята, не позавидуешь. А какой выход? С надеждой спросил камень. Ты же умный, подскажи, какой у них выход? Выходов навалом, только все они им не подходят. Как говорится, нет неразрешимых проблем, есть неприятные решения. Неприятного решения они не хотят. «Я, честно признаться, вообще выхода не вижу», — сказал Камень уныло. «Ну, это-то и зря. Можно, например, пойти к следователю и во всем признаться. Так, мол, и так. Видел я человека, который убил Надежду Ревенко, но вам не сказал, потому что тести испугался. А теперь говорю. Дело снова возбудят». Или как там у них это называется, я в их законах не силён. Разберутся, найдут настоящего убийцу, Геннадия Еременко выпустят на свободу. А Владислав как же? Его же посадить могут за ложные показания. Могут, а как же? Охотно согласился змей. Но зато им не придётся больше заботиться о семье соседа, и все вздохнут с облегчением. Ничего себе облегчение, воскликнул Камень. А о соседях заботиться не надо, а Родислав будет сидеть. Получается меняем шило на мыло. А ты как думал? Бесплатный сыр только в мышеловке, за всё остальное надо платить. Не хочешь заботиться? Садись в тюрьму. И потом, может, Родислава ещё и не посадили бы. Всё-таки он добровольно явится, покаяется, признается, и суд это учтёт, дадут условный срок. Но из милиции-то выгонят? Не может же быть милиционера с судимостью, возразил Камень. Это само собой. Ну ты странный какой-то, ей-крест. Конечно, будут неприятности, а куда ж без них-то? А ты говорил, что выходов навалом Правильно. Выходов навалом. Только разве я обещал тебе, что они будут приятными и лёгкими? Я тебе ещё раз повторяю. Если ты меня плохо слышишь. Нет неразрешимых проблем, есть неприятные решения. Неприятные решения. Усёк? Вот я тебе перечисляю эти неприятные решения, а приятных тут нет и быть не может. Ладно, я понял. А ещё какой выход ты видишь? Да самый простой. Плюнуть на бабку с внучкой, да и дело с концом. Как это плюнуть? Изумился камень. Да очень просто: не заботиться о них, не давать денег, не помогать, не пускать к себе в гости. Они живут сами, как хотят. А как же чувство вины? Ну, что ж, оно никуда не денется, будет их грызть. Тоже неприятно, конечно, не спорю. Но ведь реальный же выход. Да, с совестью нелоды получаются, но я и не обещал лёгких путей. Есть ещё один вариант забить вообще на всё, в том числе и на чувство вины. сказать себе: "Сидит ген. Вот и пусть сидит. Следствие виднее. Раз посадили, значит, он и убил, а тот мужик на лестнице вовсе даже ни при чём и ничем этой семье Ревенко не обязаны". Выход. Выход. Не мог не согласиться камень, но какой то уж больно корявый, бессовестный какой-то. Ох! А можно подумать, будто то, что они сейчас вытворяют, очень совестливое, зашептал змей. Ради спасения собственной карьеры позволить засадить человека за решётку и потом стыдливо опекать его семью, прикидываясь бескорыстными, допросердечными соседями, очень красиво. Да ещё детей своих в это втянуть, навесить на них собственные проблемы. Держите меня, семеро, какое благородство души. А вот я тебе ещё один выход предложу сказать обо всём де этом. Так и так, дескать, если вы хотите, чтобы наш папа продолжал служить вам в ВД и получать большую зарплату, то вы должны иметь в виду, что ради этого мы допустили чтобы невинный человек сел за решётку. И теперь мы всей семьёй будем искупать свою вину, иначе решимся папы и его зарплаты, чем ни выход. Да ты с ума сошёл, возмущённо воскликнул Ками. Как можно детям такое говорить? Это безнравственно. А я тебе нравственных выходов и не предлагал. Я только говорил, что их много. Вот ещё тебе для примера один выход. Надо было с самого начала оказывать помощь анонимно, посылать деньги по почте, пусть бы бабка с девочкой ни в чём себе не отказывали, но с семьёй Романовых это никак не связывали, тогда и детям не пришлось бы втягиваться в эти отношения, а? А вот и от грамотно Андреев ино сказал камень: "Так и надо было сделать. Что же они не догадались, что ли?" Ну, во-первых, не догадались. Им и им в голову не приходило, что всё может так обернуться. И насчёт собственных детей они в тот момент не подумали. А потом уж поздно стало. А во-вторых, поместье не только в деньгах заключается. но и в моральной поддержке, в душевной теплоте. Не зря же бабка кимарская сказала, что Лариса в семье Романовых душой оттаивает. Это ведь правда. Она к Романовым тянется, ей у них хорошо. Какими деньгами это можно заменить? Ты сам себе противоречишь. Он сердился камней. Ты говоришь, что это выход, а теперь доказываешь, что он неправильный. Ну и что? Я тебе правильных выходов не обещал. Я же предупредил, что выходов много, только они или неприятные, или без нравственные, или бессовестные, или неправильные. Неправильные и бессовестные нам не нужны, а вот неприятные вполне можно было бы принять. Я об этих романовых только больше уважать начал. О, змей поднял голову и прислушался. Наш винтакрылый интернет летит. Всё, уползаю. Хотел с тобой ещё один философский вопросить, обживать, да не успел. Ты мне потом напомни. Только ты далеко не уползай, жалобно попросил камень. Я без тебя скучаю. Ничего не могу обещать, донеслось издалека. У меня дела, хочу смотаться кое-куда по личной надобности. Все куда-то улетают, уползают, уходят, с горечью думал камень. — поджидая ворона, — у всех какие-то личные дела, личная жизнь, и только я тут лежу веками и тысячелетиями, постоянный в своей неподвижности и неподвижный в своем постоянстве, никому не нужный, одинокий, от всех зависимый. Грустно это. — Спишь, что ли? — раздался откуда-то сверху гортанный голос ворона. Думаю, росей натетил камень. О чём? Не бойся опять о грустном. Кончай траур, сейчас я тебя так развлеку, уж так развлеку, все свои грустные мысли в раз забудешь. Я такое видел. Что? Камень встряхнулся и оживился. Рассказывай скорее. А что мне за это будет? начал торговаться ворон. А что бы ты хотел? Дай слово, что не будешь придираться по мелочам. — Что, вообще никогда? — недоверчиво уточнил камень. — То есть ты хочешь выторговать себе свободу, халтурить, и чтобы я дал тебе слово никогда-никогда этого не замечать? Нет, так не пойдет. — А как пойдет? — нахохлился ворон. — Ну, мы можем договориться, что я не буду придираться в течение трех дней. — Три дня тебя устроит? — Пять! — выдвинул ворон встречное требование. — Да. Хорошо, четыре, предложил компромисс Камень. На четырёх сойдёмся. Ладно, договорились. 4 дня без единого замечания с твоей стороны. Смотри, же ты слово дал. Погоди, вспохватился Камень, а заподозрив подвох. Мы не условились: 4 дня наших с тобой или 4 дня сериала? Наших с тобой. Что мне 4 дня сериала? За один раз летать и всё посмотреть? Это получится, что твоё обещание только на один раз распространяется. Ну уж нет, запротестовал камень. И уж ты, хитрый какой, ты за наших 4 дня восемь раз туда слетать сможешь, а посмотришь-то вообще за 2-3 года, получается, ты мне рассказ о трёх годах, а я тебе ни одного вопроса задать не смогу. Ты кое-как посмотришь, ничего толком не выяснишь, принесёшь мне какую-то вялую, поверхностную информацию, а я должен буду молча это глотать и не смогу тебе даже замечание сделать, разбежался. Вот ты всегда меня обидеть наровишь, ворона каризненно покачал чёрной головой, покрытой блестящими перьями. Ты уже заранее уверен, что я плохо посмотрю и не так расскажу. Я тебе что, повод давал? Я что, плохой просмотрщик и плохой рассказчик? Если тебе не нравится, я могу вообще больше никогда. И он затянул свой привычный ультиматум, который всегда приводил камень в трепет. Остаться без окна в мир людей он не мог. Хорошо, сдался камень. 4 сериальных дня, только уж не подряд. Ты там выбери, что поинтересней. Идёт. Ворон обрадовался, что и на этот раз выиграл торг. Прямо сейчас и начну. Значит, представь себе двор дома, где живут Романовы. Стоп, тут же остановил его камень. Когда? Какое время года? Какое время суток? Какой день недели? А ты, между прочим, обещал не придираться и не перебивать, и хидно заметил ворон. Октябрь 81 -го года, среда, вечер. часов 9. В, в общем, ещё вроде и не поздно, но уже темно. Ещё уточнения будут? Пока нет, осторожно ответил камень. Рассказывай. А во дворе машины стоят. В одной машине сидит паренька в каске внешности, но с горбатой, под носом усы такие пышные чёрные, волосы тоже чёрные. Одетцы Голочки, сразу видно, что денег у него куры не клюют. Пиджачок замшевый, <свят> джинсы американские, ботиночки итальянские, короче, все дела. Сидит он, стало быть, в своей машине, стекло опустил. Кэмл покоривывает и скучает. Идут по двору два парня, лет по 18, морды злые и подходят аккурат к этой машине. Машина-то прямо напротив подъезда Романовых стоит. Вот они к подъезду-то подошли, на скамейку сели и сидят, разговаривают. А этому кавказцу, который в машине, всё слышно. Он уши навострил и слушает. Парни между собой договариваются кому-то морду бить. Уж больно они на этого кого-то осерчали. Он их в карты обыграл, но они подозревают, что он жульничал. Колька, что ли, ахнул Камин. — Ты погоди, не забегай вперед. Они имени пока что не назвали, только кличку — Валет. — Но ты-то знаешь, чья это кличка? Ты же там все время следишь, наблюдаешь. — Знаю, конечно, Колькина эта кликуха. Но тот-то в машине и с усами, он же не знает? Вот, значит, сидит он, слушает, на ус свой пышный мотает. А тут из подворотни Николаша появляется. Идёт себе, горе не знает, посвистывает. Те двое, как его заметили, так поднялись со скамейки, набычились, морды грозные сделали, уши торчком. В общем, сразу ясно, будут бить, вероятно, ногами. Николаша к ним подходит. Зрести, зрести, какими судьбами, до да какие э, ко мне вопросы, какие претензии? Не умеете играть, не содетесь. И тут один из парней в карман полез за ножом. Отдавай, говорит, деньги, а то сами отнимем и не только деньги, но и здоровье. Сколько упирается, деньги отдавать не хочет. Проиграли, говорит, так имейте мужество расстаться с капиталом. А они ему, мол, мужество у нас хоть лап Патой греби, вот мы тебе сейчас его продемонстрируем. То есть дело явно к ножичку идёт. Колька перепугался, аж трясётся весь. Он вообще-то парень трусоватый и драться не умеет. Он только за карточным столом хорош. Но до денег жадный ни за что с копейкой не расстанется. Ну как, хорошо я рассказываю. Камень понял, что Ворон дошёл до кульминации повествования и умышленно сделал паузу для пущего драматизма. Зашибись, искренне похвалил его Камень. Ты самый лучший рассказчик на свете. Будь добр, продолжай, пожалуйста. И тут открывается дверь машины, и выходит наш молодой кавказец. Проходит, значит, и при приходом к этой троице. "Ребята, говорит, не поможете мне?" Ну те двое э, притормазили, ножичек спрятали и сурово так спрашивают: "Те что мужик надо? Иди своей дорогой. Но наш Кавказ здесь не таков, его спонтолыку не соврёшь, ребята", говорит. "Помогите. У меня день рождения и так получилось, что я вынужден проводить его вдали от дома, в деловой поездке. Дела у меня в Москве серьёзные, денежные, так что отложить поездку никак нельзя было. А день рождения святой праздник". Надо бы его как следует справить, а не с кем. Не составите компанию. Я за ценой, говорит, не постою. Хороший ресторан, хорошая еда, дорогие напитки. Я, ежели кто захочет, то и девочек оплачу. Для моих дорогих гостей на моем празднике все бесплатно будет. У Кольки нашего глаза загорелись. Он все бесплатно и очень уважает. На те двое мнутся, жмутся. И вроде хочется им на халяву попировать. «И дело ж нужно до конца довести. Нечестно выигранное себе вернуть. Тот, который с ножом был, говорит...» «Ты, мужик, погоди малость. Мы тут с пацаном разберемся, он нам денег должен. Сейчас мы ему рыло начистим, деньги наши отберем и поедем твой день рождения справлять». А второй стоит рядом и кивает, дескать, согласен. Кавказец ему в ответ, «Не могу, — говорит». Да пусть тебы в святой праздник моего рождения, так и замечательные джигиты, промеж собой ссорились и дрались, сделайте им мне подарок. Помиритесь, пожмите друг другу руки, простите друг другу долги и поедим уже скорее выпивать и закусывать. А если для вас деньги имеют принципиальное значение, то считайте, что я их возместил тем, что на вас сегодня потрачу. Одним словом уговорил он их. Но тут парни, которые постарше, упёрлись. Кольку с собой брать не захотели. Годят, ему только 16 лет, мало ещё по ресторанам со взрослыми дядями ходить. Кавкадец руками развёл: "Ничего, мол, поделать не могу. Раз и у вас тут такие законы, не мне их нарушать. Были бы вы у нас в Сухоми, и вопросов бы не было. Меня там каждая собака знает, в любом ресторане примут и на возраст моих гостей не посмотрят". Парни, ему в ответ закон-то позволяет. Ограничений нет. Но есть ведь и другой закон, который про межделовых принет. И негоже деловым людям с пацанами дела иметь и за одним столом водку пить. В общем, побазарили они ещё минут 5. Кавказс ни на чём не настаивал. А, как у вас принято, говорит, так и поступайте. Колька молчит, счастью своему не верит, что морду бить не будут. Он уж и от халявы готов отказаться, только бы отпустили и деньги не отобрали. Но парни, как ни странно, под мягким нажимом кавказца всё-таки Кольку с собой взяли и поехали на машине кавказца в ресторан. В какой? спросил Камень. А тебе не всё равно? удивился Ворон. Ты ж в Москве не был. Ничего там не знаешь. Я тебе какой ни назову тебе по барабану. С чего такой вопрос? Ты мне как-то объяснял, что в те годы вечером в ресторан попасть невозможно, нужно блаты иметь или швейцару денежку сунуть. Вот я интересуюсь, куда этот кавказец их повёз, туда, где у него блат или туда, где швейцар берёт. Это я не очень понял, признался ворн. Они к ресторану подъехали, кавкадец ребят в машине оставил, сам к двери подошёл, толпу ожидающих растолкал, что-то сказал швейцару, тот его внутрь пустил. А минут через 10 Кавкаис вышел и тогда уже гостей своих повёл. Я за ним внутри не летал, я за ребятами смотрел. Всё-таки коль кто нам с тобой важнее, чем какой-то там гость столицы, верно? Верно. согласился камень. И о чём же ребята разговаривали в мошне? Ну, о ясень пеня кавказца, о том, что у него денег прорва. И надо бы его раскрутить по полной, вычистить бумажник до конца. Даже подумывали не втянуть ли его в игру и раздеть до нитки. Один из них, тот, у которого ножика не было, сказал, что если сколькова лет своими хитрыми финтами поможет кавказца обыграть, они ему всё простят. — Да ну, а что Колька? — Ну, этот-то приучен с самого детства врать и не сознаваться. Он глазки кругленькие сделал и от всего отпирается. Дескать, о чем вы, ребята? Не понимаю я вас. Какие такие финты? Да я с Розы ничего такого не умел. Но против того, чтобы засадить гостя столицы за карты, в принципе, не возражал. Ни до чего определенного они договориться не успели, кавказ свернулся и повел их в ресторан. А там про карты как-то быстро забыли. Он щедро кормил, поил, но почему-то Коли почти не наливал. Так знаешь, э, бутылку только над его рюмкой и занесет, наклонит, две капли капнет, а ребятам от души наливает. В общем, такое впечатление, что он Кольку-то нашего пожалел в силу малолетства. и решил не спаивать. Повеселились славно, потом парней постарше на девочек потянуло, так кавказец официанту что-то сказал, тот кивнул и ушел, а когда вернулся, то такой хитрый знак кавказцу сделал, а? И он Колю за столом оставил, а ребят повел в вестибюль, там уже две красотульки дожидались. Одним словом, спровадил он их, они с Колей еще немного посидели, побеседовали о том о сем, И кавказцы его домой отвёз. На чём? На такси? Зачем на такси? удивился Ворн. У него же машина своя. Так он, выпивший, он что, пьяный за руль сел? И не пьяный он вовсе, так чуть-чуть взямши. Он, ребят, э, поил, а сам себя соблюдал, и себя, и Колю. И вообще, у них там на Кавказе вино даже дети пьют. Там Все привычные машину водить под шафе. О чём же они разговаривали, поинтересовался Камень. Что у них, может быть, общего? Вот, тут ты в точку попал, обрадовался Вурн. Мне тоже это в голову пришло, поэтому я к их беседе внимательно прислушивался. Мы с тобой сериалов столько посмотрели, что нас голыми руками не возьмёшь. Ежу понятно, что Кавказит этот специальный историю с рестораном затеял. чтобы парни Кольке нашему рыло не начистили. Сидел у подъезда и караулил. Правда, я не очень понял, чего он там караулил. Но как только Колька появился, он сразу стойку сделал. Так охотничья собака. И в ресторан их пригласил, чтобы конфликт урегулировать и всех помирить. Вон денег сколько на ветер выбросил. Даже девица платил. Вопрос. Зачем ему это нужно? И зачем же? Вот я и прислушивался к их разговору. Думал, что кавказец этот Кольку вербовать начнет. — Куда вербовать? В шпионы? — Ну ты дурень! — расхохотался ворон. — Ну дурень и есть! Какие шпионы! Кому он нужен, этот шестнадцатилетний оболтус? А вот в криминальном мире такие, как он, ценятся высоко. Папа в милиции, дедушка тоже, так что в случае чего отмажут». Мадолетка, то есть, по большинству статей привлекаться пока не может. Руки развязаны, в карты играет, да так ловко, что много выигрывает и рожа ангельская. Да такого пацана, если правильно к делу приставить, можно знаешь какие бабки огромные закалачивать. Вот я и подумал, что кавказец этот будет нашего Николашу блотовать в какую-нибудь аферу. А на самом деле что оказалось? А ничего не оказалось. Он всё больше семьёй интересовался, про родителей спрашивал, про сестру, про домашние дела, знаешь, вроде как старший наставник нового подопечного изучает. Чуешь, чем дело пахнет? Фигово пахнет, вздохнул Камень. Кто-то очень интересуется семьёй Романовых. Только кто? А вот та-то и оно. глубокомысленно заключил воран Ну что, интересную историю я тебе поведал? Интересную, согласился камень. Слушай, а помнишь, когда был суд над Геннадием Ревенко, какой-то мужчина за Романовыми наблюдал. Помню. Это не мог быть давишний кавказец, как ты думаешь? Да ты что! замахал крыльями ворон. Они и близко друг к другу не лежат. Тот мужик был, э, вокруг 40, виски седые, волосы такие средне-русые, лицо среднеславянское и одет совсем просто и недорого. А этот молодой, сгучий, но сгорбатый, одет как картинка из модного журнала и говорит с акцентом. И машины у них разные. У того с седыми висками запорожец был, а у кавказца москвич. Это что же получается, за Романовыми целая бригада следит. Получается, поддакнул Ворон. А чего ж ты не полетел за этим кавказцем после того, как он Колю домой отвёз, узнал бы, куда он поехал, кому что говорил, мы бы сразу всё и выяснили. Ты мне обещал, ты слово давал, что не будешь делать мне замечаний, заверичал Ворон. Да господь, с тобой какие замечания? Я просто интересуюсь, почему ты не полетел за ним? А мне что, разорваться, что ли? Мы про кого сериал смотрим? Про Романовых или про кавказцев всяких? Мне нужно было посмотреть, как Колю дома встретят. Всё-таки он поздно пришёл. Да и не трезвый, как там Люба, как Радислав. Нужно было. Нужно, нужно, успокоил его камень. Ну и как они там отреагировали? А плохо. Знаешь, ему-то почему-то не понравилось, сердито ответил Ворон. Люба сидела на кухне, глотала какие-то капли и всё время смотрела на телефон. Радислава дома не было, он был у Лизы, и Люба всё ждала, что он ей позвонит, а он не звонил. Она бы сама Лизе позвонила, но телефона не знает. Наконец Радислав отзвонился, это уже около половины 11:00 было. спросил всё ли в порядке, как там дети? А Люба и отвечает, что с Лёлей всё хорошо, а вот Коля до сих пор не дома, и где он неизвестно. Родислав-то собирался предупредить, что ещё задержится на пару часов, а тут как услышал, что Коля пропал, так в машину прыгнул и домой помчался. Приехал Люба бледная, на всю квартиру каплями сердечными пахнет. Он сперва куда-то позвонил, узнал, не было ли несчастных случаев или автомобильных аварий, в которых пострадал бы подросток 16 лет. Сказали, не было. Потом начал в скорую звонить, там проколе тоже ничего не знают. Люба дала ему пару э наберов телефонов Колиных одноклассников. А сама Тана ему же звонила, но без толку. Она и подумала, что может Владиславу с его офицерским авторитетом удастся с ними договориться. Но он звонить не стал, время уже половина двенадцатого ночи, неудобно людей тревожить. Все давно спят. Ещё минут двадцать они провели их, как в кошмаре. А там и Колька заявился. Весёлый, довольный жизнью, с запахом спиртного, глаза азартные, сверкают рот, в улыбке расплываются. Как родители увидел, так сразу потух. Понял, что сейчас будет». Но оно и было, конечно, только шепотом, чтобы Лёлю не разбудить. Николаша, как обычно, тут же начал каяться, бить себя в грудь кулаком, называть себя козлом и обещать, что он больше так не будет. Даже слезу пустил. — Простите, — говорит меня, — я должен был подумать, что вы волнуетесь, и позвоните, и предупредите. А у нас там такая компания интересная собралась, что я обо всём забыл, как дурак последний. А что алкоголь употребил, так это меня бес попутал. Я же знаю, как это вредно для здоровья, особенно для такого молодого организма, как у меня. Но, сами понимаете, запретный плод всегда сладок. Вот у меня и не хватило сил и воли сопротивляться соблазну. Я знаю, что поступил плохо. Простите меня, и все в таком же ключе. — Смотри, как любопытно! — задумчиво заметил камень. Я правильно понял, никогда не отстаивает своё право поступать так, как он поступает. Сразу начинает признаваться и кается, если отпираться нельзя, то есть если поймали с поличным, как с книгами или с чеками. А если не поймали, как в случае с карточным мошенничеством, то будет отпираться до последнего, ни за что не признается. Но ты ни разу не рассказывал мне, что Коля заявил, я уже большой и имею право делать так-то и так-то. — А что это означает? — не понял ворон. — А то, что все эти фортили — это не болезнь взросления, а вполне созревшая позиция. Гнилой он парень и был таким уже лет в семь-восемь. Он не отстаивает своё право на поступки, которые считает поступками взрослого человека. Он прекрасно знает, что поступает плохо, но надеется, что обойдётся, как-нибудь пронесёт. Ведь он такой чудесный, ловкий, умный и удачливый. Но ну, а уж если не обходится, то надо покаяться, чтобы на психу не давили и морали не читали, чтобы простили побыстрее. Самое смешное, что он действительно довольно удачлив и попадается нечасто. И из-за этого факта он делает вывод, что везение это закономерность. А если он попался, то не потому, что так в принципе и должно быть, и не потому, что он дурак и нашёлся кто-то умнее и более ловкий, а исключительно в силу неблагоприятного стечения обстоятельств. Тот тебе, пожалуй, прав. Коля в самом деле считает себя жутко умным, а всех окружающих полными идиотами. Идиотами, которыми легко можно управлять при помощи правильных и вовремя сказанных слов, дополнил камень. Спасибо бабушкам, которые внушили мальчику, что он лучший всех и позволяли из себя верёвки вить. Ну что, с этим эпизодом закончили? Вроде да. Ворон с облегчением перевёл дух. Не забудь, за тобой ещё 3 эпизода без замечаний и придирок.